Глава двадцать третья. «Да ладно, Анна! Не злись!» — потешался Макс, вышагивая рядом со мной. «Глупая птица!» — процедила сквозь зубы. Мои щеки до сих пор пылали от стыда и злости. Пусть Макс не потешался надо мной в открытую, но застывшее веселье в его глазах оказывало на меня такой же эффект. Несколько минут мы шагали по зимней улочке в полном молчании. Мое настроение было мрачнее тучи. И когда на горизонте появилось огромное здание с высокими башенными часами, я замедлилась. Возле железных ворот фабрики нас уже ждали. Не только Генри и Шарлин Монталь, но еще несколько работников фабрики, а также Альберта Дюваль. «Да чтоб ему!» — тихо выругался Макс, заметив среди присутствующих мэра Ксолара. «Он тебя преследует?» «Почему меня?» «Я не думаю, что он пришел сюда, чтобы погулять по фабрике в моей компании». Макс послал мне язвительную ухмылочку и закопошился в карманах своего пальто. «Кого ты там прячешь?» Я остановилась и вопросительно уставилась на мужа. «Своих помощников». «Я серьезно, Макс?» Он вытащил из кармана руку и, повернувшись в полоборота, раскрыл ладонь. На ней сидели две крошечных необычных ящерицы черного окраса. Опережая все мои вопросы, он тихо пояснил. «Телепатическая коммуникация — это одна из моих способностей. Я могу повелевать и понимать некоторых рептилий, и с них порой получаются неплохие помощники». Я удивленно уставилась на Макса. Проделывать такие фокусы с людьми, увы, не могу. Добавил он с улыбкой, предугадывая мой новый вопрос. Только с рептилиями. Потому что ты дракон? Да. Макс спрятал руку обратно в карман и, дождавшись, пока я вцеплюсь в его локоть, продолжил путь. А все драконы так могут? Не все. У каждого свои способности. А что? «Что ты еще умеешь?» Я ожидала, что Макс ответит в духе «Вот, погоди, и узнаешь», но, к моему удивлению, он спокойно произнес: «Я устойчив к гипнозу, вынослив, имею иммунитет к некоторой магии. Мне не страшен холод и огонь». «Ты что, почти бессмертный?» «Нет. Шутка природы состоит в том, что магия восстановления, воскрешения и других живительных фокусов — На меня не действует. У меня иммунитет к видам этой магии». «Обидно, наверное. Есть немного», — усмехнулся он, глядя вдаль. «Итак, давай теперь по делу. Пока мы будем бродить по фабрике в компании семейки Монтали твоего зануды мэра, постарайся подмечать все детали, обращая внимание на работников. Я займусь остальным». «А твои помощники?» Они изучат места, куда нам вход запрещен. Нам пришлось прервать разговор, потому что мы подошли к воротам фабрики. Альберта о чем то оживленно беседовала с Генри Монталем, в то время как Шарлин стояла в стороне. Выглядела она так же величественно и идеально, словно вчера и не пила совсем. В глубине души я даже позавидовала ее способности. Никакого похмелья. Мне бы так. Шарлин заботливо прижимала к груди и поглаживала своего белого, пушистого питомца и одновременно с этим что-то тихо обсуждала с незнакомым мне мужчиной. Я присмотрелась к незнакомцу. Хм, высокий, широкоплечий, настоящий громила. Когда он обернулся, я мысленно содрогнулась. На его ребом лице не было ни намека на улыбку. Большой крючковатый нос — И глубоко посаженные глаза делали его похожим на хищную птицу. Но стоило мне перевести взгляд на его зеленые волосы, выглядывающие из-под шапки, я закусила губу, чтобы скрыть улыбку. Прямо-таки еще один попугай. Интересно, здесь мода на необычный цвет волос или просто человеческие странности? Судя по мешковатой темной одежде и грубому коричневому тулупу, незнакомец являлся одним из работников фабрики. Макс обменялся с мужчинами приветственным крепким рукопожатием и извинился за вчерашний вечер. Его голос ни разу не дрогнул, пока он бессовестно лгал о том, что мне вчера стало совсем дурно, и ему пришлось отвезти меня домой. «Понимаю», — Генри усмехнулся, — И украдкой посмотрел на свою бледную жену. Нам с Шарлин тоже пришлось покинуть вечер раньше. А у меня случилась беда. Громкий возглас мэра заставил меня внутренне съежиться. У меня украли елочные игрушки. Какой ужас! В актерской игре Максу все же не было равных. Кто же отважился на такую подлость? Альберта выглядел оскорбленным до глубины души. Казалось, что он вот-вот расплачется. Не знаю. Из гостей никто, понятное дело, этого сделать не мог. Все люди состоятельные, проверенные. Им просто незачем воровать какие-то елочные украшения. Да брось, Альберта. Генри успокаивающе похлопал друга по плечу. Понятное дело, это слуги не удержались. Им такая красота не по карману. Прости ты их. Новогодья на носу. Пусть они детишек своих порадуют. А мы тебе сейчас новую красоту выберем. Рэнс сможет дать игрушки из тех же партий. Тихо предложила Шарлин и кивнула в сторону стоящего рядом с ней мужчины. К слову. Генри довольно улыбнулся, и кончики его необычных усов подскочили еще выше. «Это неплохая идея. Мой помощник все подготовит. Правда, Рэнс?» «Разумеется». Голос мужчины был настолько высоким, почти женским, что я опешила. Тоненький голосок Рэнса никак не подходил к его устрашающей суровой внешности. Чувствуя, как смех подкатывает к горлу, Я стремительно опустила голову и поджала губы. Макс тихо дернул меня за пальто, приказывая держать себя в руках. Я подготовлю несколько коробок, добавил зеленоволосый песклявый громила и я закашлялась. Да уж, природа определенно любит шутить в этом мире. Говорят плохая примета пытаться вернуть утраченное, выпалила я с скороговоркой и все же улыбнулась. Лучше новые украшения выбрать, они принесут счастье. И то верно! оживился Альберта и приник губами к моей руке в благодарственном жесте. Вы же поможете мне выбрать самые красивые экземпляры, Анна. Разумеется, мы двинулись к зданию фабрики. Макс бросил на меня удивленный взгляд и одобрительно кивнул. Умница. Теперь выбирай игрушки, идущие сразу с конвейера», — шепнул он мне на ухо. «Над ними еще не успели поколдовать». Я с готовностью кивнула и гордо распрямила плечи. Маленькая похвала Макса очень вдохновила. Генри распахнул двойные огромные двери фабрики и обернулся. Его губы тронула горделивая улыбка, и он громко произнес: «Добро пожаловать на фабрику Монталь!» в мир чудес, волшебства и радости. Мы с Максом переглянулись, и я шумно вздохнула. Пусть хотя бы сегодня мне улыбнется удача.